Глава двенадцатая Душилин расположился в своем любимом кресле и с крайне задумчивым видом смотрел новости на огромном телевизоре. Он, как и всегда, был одет в классический и очень дорогой костюм и попивал редкий кофе, привезенный из южных стран специально по его заказу но в какой-то момент его отвлекли. И пусть эта встреча была запланирована заранее, но граф все равно недовольно посмотрел на вошедшего в комнату гостя. Тот тоже был одет в строгий костюм, но видно, что далеко не такой дорогой. Да и выглядел мужчина скорее жалко. Сутулился, потупил взгляд и идет как-то неуверенно. «Господин Душилин!» — слегка поклонился тот. «Виконт Свердловин», — вздохнул граф. но подходи». «Спасибо, господин граф», — снова поклонился он. «Я просто хотел попросить отсрочку. У меня сейчас проблемы. Никак не могу заплатить ежемесячный взнос. Прошу, войдите в мое положение. Я обещаю, следующие платежи будут точно в срок. Понимаю, что создаю для вас проблемы, но не могли бы вы...» «Хорошо», — отмахнулся душевин. «Что?» Свердловин не сразу поверил в услышанное, ведь он точно знал, что граф никогда не дает отсрочек. Но все равно решил попытаться, ведь ситуация у него и правда непростая. «Будет тебе отсрочка, а теперь иди!» Душилин повернулся обратно к экрану, потеряв всяческий интерес к собеседнику. «Но я...» — замемлил тот, и графу снова пришлось посмотреть на Виконта. «Покинь мой кабинет!» Сухо проговорил Душилин. Свердловин же посмотрел на экран и улыбнулся. А вы новости смотрите. Там ничего интересного. Одна сплошная скукота. Договорить он не успел, так как граф чуть было не метнул в него пульт. Кабинет покинь, придурок. Теперь уже с угрозой в голосе повторил Душилин. И больше повторять не пришлось. Виконт понял, что ляпнул лишнего и поспешил убраться из кабинета. Он и так получил даже больше, чем мог надеяться. А как только все посторонние покинули комнату, Душилин подошел к своему столу и открыл верхний ящик. Там у него хранились специальные сильнодействующие таблетки, что позволяют ему всегда держать себя в руках и не срываться на других. «Иначе вести дела было бы слишком сложно». Граф достал баночку и аккуратно выудил оттуда одну таблетку, после чего положил ее на стол и налил себе в стакан воды из графина. Он продолжил смотреть в экран телевизора, где как раз шел репортаж из Южных морей. «А теперь посмотрим на имперского дракона, или, как его прозвали, черный дракон Империи». Ведущий явно был в восторге от этих кадров. А вот душилин — нет. Восторга увиденное явно не вызывало. «Вот это мощь! Смотрите, как враги разбегаются в ужасе от одного только вида этого монстра!» — ликовал ведущий. А вот граф не ликовал. Он смотрел на эти кадры и очень крепко размышлял над тем, как ему поступить дальше. И Ведь подумать явно было над чем. Постояв так несколько минут, Душилин решил высыпать из баночки еще двенадцать таблеток. «Да, средство сильнодействующее». Но сейчас даже этого может не хватить. По последним данным, император выступил с новостью, что он лично поведет армию, если потребуется. И дальше показали само обращение императора, где он повторил примерно то же самое. Сообщил, что граждане империи под его личной защитой и творить беззаконие с ними в других странах он не позволит. Душилин еще некоторое время смотрел новости, потом взял пульт и нажал кнопку, выключив телевизор. Это стоило сделать куда раньше, ведь теперь ему пришлось вылить воду из стакана и налить вместо нее крепкого алкоголя. Иначе горсти таблеток точно не хватит. Некоторое время граф просто сидел в кресле и думал о своем. А еще он ждал, когда лекарство, смешанное с алкоголем, наконец подействует, и он сможет нормально функционировать. «Валера!» — крикнул Душилин, поняв, что успокоиться уже не выйдет. «Да, господин!» — в комнату сбежал перепуганный слуга. «Помнишь об операции Забастый Кощей? На каком она сейчас этапе?» «На финальном», — гордо заявил помощник. «Еще пару дней, и можно приступать к выполнению». «Отлично!» — воскликнул граф. «Закрывайте эту операцию». «Что, простите?» — не поверил услышанная слуга. «Вы хотели сказать, закрывать разработку и приступить к выполнению?» «Нет», — помотал головой граф. «Убрать всех свидетелей, дела, которые были запущены в судебной системе, развалить. Наемников распустить, а убийцам выплатить неустойку. Но...» «Что она?» — рыкнул Душивин. «Не должен нам ничего, Булатов, все. Отстаньте от человека!» Помощник не рискнул что-то возразить, потому молча вышел из кабинета. Правда, он так и не смог понять, откуда у графа появилось столько доброты, что он взял и простил довольно крупный долг. Тогда как граф остался сидеть в кресле и ждать, когда, наконец, подействуют успокоительные таблетки. Только что был первый раз, когда люди не могли понять графа. Ведь они прекрасно знали, какой у него характер, и как он обычно выбивает любые долги из заёмщиков. Но сейчас что-то пошло не так. «Из-за паршивых семисот тысяч такой геморрой, да ну их в бездну!» выругался Душилин и опрокинул ещё стакан виски. А затем вздрогнул, вспомнив. «Нет, не дракона, а жену Булатова». Что восседала на спине этого монстра и как-то умудрялась быть куда более устрашающей, чем дракон. Как-то громко они все кричат: нет, бы молча перестреливались, а то я не могу расслабиться и спокойно посидеть, полюбоваться небом. Сейчас все вокруг носятся, стреляют, кричат. На авианосце стало довольно оживленно как только мы приземлились на палубу. Или же причина в другом? Да, возможно, они бегают и стреляют потому, что мы притащили с собой зелудский корабль с экипажем на борту. Скорее всего, так и есть. Пригнуться! Всем занять позиции! Не высовывайтесь!» — орал усатый адмирал. После чего он нашел взглядом меня и сразу пополз в мою сторону. «Ну вот, сейчас начнется!» А ведь так хорошо лежал на железной палубе и смотрел в небо. Никто не обращал на меня внимания, было так спокойно. — Я, конечно, все понимаю, граф! — прорычал он, стоило ему приблизиться. — Хотя нет! Ничего я не понимаю! Как? И почему? — Да что тут непонятного, адмирал? — возмутился я. — Вроде все предельно ясно. — Как ты украл этот корабль с зулусами? «И почему? Почему ты притащил его прямо к борту моего корабля?» «А, ты об этом. Так это теперь мой корабль?» «Твой? Тогда сам и разбирайся с зулусами!» Кажется, еще немного, и он сорвет голос. На всякий случай подлечил и укрепил голосовые связки бедолаги. Это очень уж забавно, он верещит. «Так ваша война ведь, — пожал я плечами. Вот и воюйте!» «Односторонняя война! Император еще не отдал приказ о вторжении!» Новый голос у адмирала стал чуть выше, но в разы громче. В общем, мне нравится. Раздалось несколько взрывов подряд, отчего палуба под нами задрожала. А мужчина перешел на новый уровень воплей. Он схватился за голову, затем высунулся из укрытия и быстро оценил обстановку. После чего... Последовала новая порция отборной нецензурной брани. Если брать во внимание только те немногие цензурные слова, что случайно вырвались из его рта, то ситуация становится понятнее. Зулусы решили пойти на абордаж и сейчас пытаются притянуть свое, то есть мое судно к нашему магнитами. — Граф, они нам обшивку поцарапают! — завопил адмирал и снова схватился за голову. «Сделай что-нибудь!» «Эх, моряки!» — вздохнул я и лениво поднялся на ноги. «Всему учить вас!» «Ложись, дурак!» — скрикнул адмирал и потянул меня за штанину. «Пристрелят же!» «Ой, все! махнул рукой и осмотрел раскрученную палубу вражеского судна. Оно значительно меньше и ниже авианосца, потому вид с борта открывался отличный. Постоял так несколько секунд, после чего перешагнул через невысокий бортик и полетел вниз. Надеюсь, мои люди поймут, что неплохо было бы помочь мне. Жаль, конечно, что все пошло не по плану. Изначально надеялся на имперцев, и что они смогут самостоятельно выполнить работу за меня, зачистить корабль. А потом уже я смог бы принять его в свой флот. все таки у них война, им положено уничтожать Зулусов. А тут легкая мишень. Но вот насчет того, что война бывает односторонней, я не догадывался даже. Хотя на самом деле так получилось само. Изначально планировалось немного иначе. Мы просто хотели подтащить золотский корабль чуть ближе, после чего расстрелять всех врагов с удобного расстояния. Я был уверен, что он остановится и хотя бы попытается уйти, но нет. Видимо, пока тащили сюда, они пытались сопротивляться и спалили движки. А то и вовсе. Винты об воду стерлись. Такое ведь бывает, да? Пока летел, подсчитывал примерное количество зулусов на борту. Что-то около сотни плюс-минус. В любом случае, совсем скоро это число начнет меняться. Нет. Они вряд ли размножатся за то время, пока я лечу. И нет. Убивать их всех я тоже не собираюсь. Но ведь кто-то обязательно начнет творить глупости. Своих тоже брать смысла нет. Слишком уж серьезно адмирал предлагает взорвать мой новый корабль. Так хоть мои люди не позволят ему это сделать. полет закончился довольно быстро, и приземлился я прямо между четырьмя матросами, слегка помяв ногами палубу. Ладно, мои мастера потом поправят. Они раскрыли рты, чтобы сказать что-то нелестное в мой адрес, но не успели проронить ни слова. Первому, как самому бородатому из них, сразу прилетело в борду. Он как стоял, так и упал на спину. Второй и третий схватились за короткие мечи, но даже не вытащили их из ножен. Я резко ускорился и нанес пару легких ударов по ребрам, на время остановив им дыхание. Ну а последний все же оказался умнее и произвел в мою сторону выстрел из пистолета. Пуля прошла через живот и вылетела из спины, а мой кулак врезался ему в нос и отправил смотреть красочные сны. Нет, убивать их не нужно. Уверен, злусы заплатят немалую сумму за освобождение своих пленных. А деньги у них есть, сам видел. И Корлейк постоянно приносит одну пачку купюр за другой. Пока разбирался с этими четырьмя, другие начали что-то понимать. И потому, как только последний прилег на палубу, Со всех сторон ко мне побежали очень злые, но какие-то бледные зулусы. Они резали меня кортиками, прошивали магическими пулями. Пару раз даже волосы сожгли так, что пришлось некоторое время побегать лысым. А еще этот здоровяк пристал и никак не отстает. А еще этот непонятный мужик бегает и хлопает меня по спине. Зачем? Не знаю. Но так как он безоружен, то, скорее всего, он из обслуживающего персонала. Повар или уборщик, не знаю. Ну и ладно. Его сильно бить не хотелось, так что до последнего игнорировал как мог. Лишь изредка вежливо просил отстать. В итоге зачистка корабля заняла у меня около получаса. Зулусы сами бежали ко мне, и это с их стороны очень вежливо. Мне не пришлось лазать по темным трюмам и выискивать там новых пленников. — А ты чего? — обратился я к здоровяку. «Кстати, не подскажешь? А где тут капитан?» Здоровяк ничего мне не ответил. Просто развернулся, махнул рукой и повернулся ко мне спиной. «Странные они какие-то, эти золусы. Ну да ладно. Можно возвращаться на авианосец». На этом посмотрел на усеянную бессознательными и побитыми телами матросов палубу, после чего прыгнул в воду. «Думаю, проще всего будет забраться по цепи якоря». Это очень уж высокий у него борт. Капитан Губамба по кличке тяжелая рука был единственным на корабле, кто не поддался панике. Он сурово смотрел на стремительно приближающийся авианосец, понимая, что последней битвы не избежать. Но это заставляло его улыбаться никто не сдастся в плен это последний бой для корабля и для его команды правда лучше не рассказывать детали о том как они попали в такую ситуацию хотя все равно никто не поверит что поврежденный корабль оттащили прямо в лапы русским при помощи самолета бред ведь так не бывает да и кому придет в голову тащить корабль самолетом кому то пришло Вскоре тросы, натянутые словно струны, разом оцепились, и неуправляемое судно плавно подплыло прямо под борт авианосца. «Братья, покажем врагу, что такое зулус!» — рыкнул Губамба, и ему ответил рык сотни глоток. Моряки схватили свое оружие, и раз уж пушки вышли из строя, начали палить по вражескому авианосцу из того, что осталось застрекотали пулеметы защелкали винтовочные выстрелы и враги в страхе попятились авианосец не рассчитан на ведение ближнего боя а кораблей прикрытия рядом не оказалось в этом тяжелая рука увидел шанс потому скомандовал идти на абордаж даже если врагов многократно больше они нанесут серьезнейший урон на то и вовсе захватят авианосец и заработают себе великую славу во имя Золуса. Но в какой-то момент стрельба резко прекратилась. И удивленный капитан корабля увидел, что на палубе появился один имперец. «Взять его!» — рыкнул он, и остальные тут же подчинились команде. Судя по одежде, это аристократ. Если захватить его, можно будет начать переговоры с врагом, или же показательно казнить его, если договориться не выйдет. Все матросы разом рванули к гостю, и каждый пытался лично пленить наглеца. Но тот, казалось, не собирался им сдаваться. Так что вскоре в бой вступил сам Многубамбо. Бойцы расступились перед ним, опасаясь попасть под его тяжелые кулаки. Все знали, что один удар легко выбит из тела душу, ведь не зря за ним закрепилась такая кличка — Двухметровый рост, прекрасная физическая подготовка и дар позволяют капитану драться без оружия. Но так даже эффективнее. Он уже не раз доказал это в бою. Вот только в этот раз что-то пошло не так. Здоровяк замахнулся и попытался нанести удар, но противник ловко уклонился и повернулся к нему спиной. — Да что ты себе позволяешь? — перекрикивая шум толпы, проревел Мугубамба и обрушил на спину наглеца град мощнейших ударов. — Да я не поперхнулся, угомонись уже, — взмолил о пощаде тот. — Или не о пощаде. Он старался убежать от тяжелых сокрушительных ударов, вот только это бесполезно. — Я уничтожу тебя, размажу по палубе имперская крыса, — ревел здоровяк, но противник все меньше обращал на него внимания. — А ты какие блюда умеешь готовить? — Непонятно, почему поинтересовался враг. — Я сделаю из тебя отбивную. О! «Отбивный — это хорошо!» — почему-то обрадовался русский и продолжил выбивать всю дурь из матросов, все так же не обращая внимания на капитана. Казалось, что этот ужас будет продолжаться вечно. Так, ну, Бамбу еще никто не оскорблял. Противник попросту не обращал на него внимания, но ровно до тех пор, пока последний матрос не разлегся на палубе. «Кстати, а где тут капитан?» — окончательно добил капитана вопрос от незнакомца. Теперь он гумбамба не выдержал, и по его щеке потекла скупая слеза. «Ой, да ладно тебе! Ты, наверное, его личный повар? А хочешь, я тебя поваром пристрою? У меня в замке будешь отбивные делать, а?» Забрался по цепи наверх, затем попал в какие-то технические помещения. «А почему они на меня так смотрят?» Матросы и прочие работяги замерли, и каждый провожал меня взглядом, словно увидел привидение. Вскоре я поднялся на палубу и застал адмирала в далеко не лучшей форме. Он пытался вырвать последние волосы и носился между моими гвардейцами, пытаясь привлечь внимание хоть кого-то из них. «Да вы все ненормальные!» — кричал усатый. «Я приказываю!» «Помогите своему господину, его же убьют, а я виноватым останусь!» «Не ссы, служивый!» — задумчиво пробосил Черномор и лениво посмотрел вниз. «Господину нужно верить. Если бы он хотел, чтобы мы ему помогли, он бы сказал...» «Да какой верить?» — спылил адмирал. «Там целый корабль злосских головорезов. Ты не представляешь, на что они способны!» Это вы не представляете, на что он способен», усмехнулся один из гвардейцев. «И лучше вам не представлять». «Да не, пусть развивает своего воображения». Я выбрался на палубу и отряхнулся. «Чтоб тебя морской конь драл!» просипел адмирал. «Живой!» Он подбежал ко мне и начал осматривать. «И даже здоровый!» «Так, ваш выход!» Не обратил я внимания на радостные крики усатого. «Убрать!» уточнил Черномор. И лениво перекинул тесак на плечо. Не, -э, помотал я головой. Что ты старый? Мы же не варвары. О, у нас пленные. Улыбнулся он. Ну так, конечно, развел я руками. Подумал, а зачем мне ходить просто так? Вот и взял. И сколько получилось? Адмирал наконец оправился от шока. Пятерых, шестерых. Золусы редко сдаются, так что пленные это хорошо. Всех взял, кроме одного. А, почему, кроме одного? Он кричал что-то про чудовище и застрелился, вздохнул я. Адмирал пытался еще что-то сказать, но не смог. То ли воздуха не хватило, то ли воображения, чтобы придумать новые нецензурные слова. В любом случае ему нужно подготовить немало мест под пленных, так как авианосец на такое количество не рассчитан. Господин, пока вас не было, пришло новое сообщение на родовую почту, доложил гвардеец. Хотите посмотреть? Да, давай, принял у него планшет и вчитался в строки. Ваш долг списан, и вы больше не являетесь нашим клиентом. С наилучшими пожеланиями Душилин банк. Еще пару раз перечитал сообщение и все равно ничего не понял. Душилин, а это вообще кто? Посмотрел на Черномора. «Фамилия знакомая, но это явно кто-то настолько малозначимый, что я отправил его на задворки памяти». «Ну так и этот...» — попытался описать Душилина в двух словах старик. «Помнишь, он еще нападал на нас. Долг выкупил и пытался стрясти». «А — -а -а, хлопнул себя по лбу. «Точно!» «Ну вот, кажется, он о тебе не забыл». «А мне почему-то кажется, что он приложил немало усилий, чтобы забыть», — усмехнулся я. И у него даже получилось. Бойцы отправились готовиться к спуску на корабль с пленными, а я ненадолго задумался. Плохо это или хорошо, что Душирин простил мне долг. Ведь в таком случае война с ним закончилась. А он мне мог еще долгое время приносить трофеи. Подготовка заняла несколько минут, но когда гвардейцы уже собрались начать спуск, меня позвали в кабину самолета. — Господин, с вами вышли на связь! — воскликнул младший пилот. — И кто же? — вздохнул я. — Совсем не дают отдохнуть. — Черепанов. Пришлось взять наушники и устроиться поудобнее. Николай просто так связываться не будет, так что он или попросит о помощи, или предложит выпить. А поводы он придумывать умеет. — Слушай, а ты же где-то рядом летаешь, да? — сразу уточнил он. «Плаваю. Ну ладно, не суть. А что?» «Да ничего, просто можешь помочь. А то там подмога за лусом подошла с севера». «Вот ведь наглец. Даже выпить не предложил». «С меня выпивка, разумеется», — сразу исправился он. «А, ну если так, то, конечно. Чем помочь?» «Нужно отвлечь один линкор или уничтожить». Он задумался на пару секунд. «Да хоть укради, вообще без разницы». Я за свою жизнь ничего не украл, возмутился я. А трофеев, да, набрал достаточно. Хотя нет, недостаточно. Но много. Посмотрел на привязанный к авианосцу корабль Зулусов. Кстати, тебе не нужен корабль. Я тут недавно захватил, могу дешево отдать. Не, Зулуски себе оставь. Почему-то отказался граф. Ладно, нам действительно нужнее. Пришлось сразу вылетать, так как вражеский линкор совсем скоро ударит во фланг Черепанову. Больше всего расстроился из-за этого адмирал, ведь за пленными теперь придется идти его людям. Я пытался его успокоить, но он лично видел, что по палубе ходит здоровенный двухметровый зулузец и рыдает. — Да не переживай ты, это повар, — похлопал я по плечу адмирала. — Я не стал его связывать, он безобидный и очень неранимый, так что поосторожнее с ним. На этом забрался в самолет, и мы сразу отправились к указанным координатам. Полет занял около часа, и обнаружить вражеский корабль не составило труда, но от увиденного легче не стало. «А ведь линкор — это не маленький корабль, да?» Слишком поздно понял это, но на всякий случай решил уточнить. «Это точно он?» «Да, господин», — отозвался пилот. «Мы думали, вы в курсе». А вот Черепанов, уверен, был в курсе, что я не в курсе. Правда, он честно сказал, что корабль довольно крупный, но ведь не настолько же. Как бы не больше нашего авианосца, только с огромным количеством пушек и пусковых установок. И что делаем? Разрешаю использовать прыжок жабки, обреченно проговорил я, поняв, что орудия медленно направляются в нашу сторону. Не надо! крикнул Черномор. Спасибо! Хором воскликнули пилоты, и за гулом разогнанных до предела двигателей остальных возражений было уже не слышно. «Основные двигатели на полную мощность! Есть!» — взвизднул второй пилот. «Дополнительные двигатели «Форсаж!» «Есть!» — тот уже орал не своим голосом и вовсю щёлкал тумблерами. В этот раз пилоты явно заправили самолет какой-то дрянью. Мне показалось, что от ускорения у меня на лице натянулась кожа. Благо, ускорялись мы недолго. Не успел линкор навести на нас орудие, как мы уже снизились и на полном ходу вошли прямо в борт судна. Помню, как ударился об потолок, потом опал, и в конечном итоге обнаружил себя лежащим на лобовом стекле. А на той стороне на меня смотрел удивленный чумазый техник с бутербродом в одной руке и гаечным ключом в другой. И он явно удивлен не меньше моего. я говорил...» прокряхтел Черномор откуда-то из-под приборной панели. «У линкоров совсем другой класс брони. Какая еще лягушка? Нам его не пробить!» Старик, кстати, выглядел вполне целым. Но почему он облачился в полный комплект брони и взял все защитные артефакты? Будто предчувствовал, что получится именно так. «Да, это уже понятно», — вздохнул старший пилот. «Но попытаться стоило». Он стал жать на кнопки, тянуть штурвал. Но самолет так и остался без движения. Тут такое дело. Кажется, мы немного застряли. На несколько секунд в кабине воцарилась тишина. Но вскоре я поднялся и полез к микрофону. После чего нажал кнопку оповещения. Ну что, пожалуй, плечами. Тревога. Все к оружию. Десант на штурмовой самолет. Некоторое время назад. Ты чего облачаешься? Усмехнулся громовержец, глядя на то, как Черномор надевает на себя полный комплект брони. Думаешь, будет жарко? Мы ведь просто отстреляемся и полетим обратно. Старик не обратил на него никакого внимания и продолжил надевать элементы брони. Мое чутье подсказывает, что все пойдет не по плану. Слишком хорошее у Михаила настроение, а это всегда приводит к беде. — пробосил он, закончив цеплять наруч. «Разве?» — удивился старший оператор боевых костюмов. «Я слишком хорошо знаю его», — помотал головой старик. «Уже рефлексы выработались, потому и облачаюсь». «Может, и мне надеть костюм в таком случае?» — немного забеспокоился громовержец. «Да как хочешь. Но если жизнь дорога, то есть смысл», — усмехнулся Черномор. «Ты уверен?» Теперь уже громовержец забеспокоился не на шутку. «Если бы я был не уверен, все бы сидели без боевого облачения», — пожал плечами старик. «А что, все в боевом?» — удивился оператор. Все же остальные солдаты были в десантном отсеке. «Конечно. Это вам слишком долго одеваться, а нам попроще». «Ничего и не долго», — воскликнул громовержец и убежал а Черномор спокойно продолжил закреплять усиленную тяжелую керасу на груди поверх обычной. «Эх, кажется, я уже слишком стар для всего этого», задумчиво проговорил Черномор. И, закончив облачаться, он отправился в кабину пилота. Вдруг получится отговорить Михаила от очередного безрассудного поступка. Хотя это очень вряд ли. Ведь когда у него хорошее настроение, у всех вокруг оно становится плохим.